Муниципальный жилой дом, Москва, улица Шабловка, 9 августа, среда, 13.32. Грэм Браун и Джет Ленойс, два лейтенанта гвардии великого магистра, подъехали к дому Витольда Ундера минут через 20 после получения приказа. Машину рыцари оставили подальше от здания и, предприняв все меры предосторожности, пешком добрались до цели.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 Есть приказ, который мы должны выполнить. Точка. Грэм отвернулся. Заняв тело Нава, Ерга наконец-то почувствовал себя уверенно. Привычные возможности организма, привычные возможности духа, привычная сила. Можно сказать, что Ерга был счастлив. Экономный Рега не наполнял себя магической энергией под завязку.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 вздобить асфальт на мостовой, наслаждаясь вновь обретенными возможностями. Нет, не сейчас. Приложив некоторые усилия, Ергас умел взять себя в руки, выбросил из головы желание подурачиться и вернулся к выполнению плана. Узнать, где живет Витоль Ундер, не составило труда. В память Реги он выкачал досуха, до последней капли, заполучив не только интересующие его подробности о современной жизни «Темного двора»,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 и запрашивать информацию через компьютер жертвы. Вместо этого он направился в ближайшее интернет-кафе, купил за наличный час машинного времени, набрал 3 а затем ввел пароль для доступа в сеть тайного города. Ничего сложного. Тем более, что память Регги хранила не только его пароль. Затем вход в домен темного двора, еще один пароль внутренний и поиск по базе данных. Все великие дома вели досье на жителей тайного города. Особенно на боевых магов, невероятных противников. Собиралась информация, оценивались возможности, делались прогнозы. Но если в Ордене и Зеленом доме эти данные прятали, то принципы жизни в Темном дворе не подразумевали такой закрытости. Каждый НАФ имел доступ практически ко всей информации, известной дому. Досье на Витольде Ундер оказалось не слишком обширным, но интересующие Ергу адреса квартиры родителей съемной в нем были. Ерга запомнил их, некоторое время посидел за рулем, обдумывая, куда отправиться, а затем поехал на съемную квартиру. Глядя на уверенность, с какой Бентли вклинился в уличное движение, никто бы не поверил, что водитель сидит за рулем впервые в жизни.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 Смех. Люди столпились на стенах и смеялись, указывая пальцем на погибающих рыцарей, на тех, кто едва-едва не ворвался во дворец. Гарки, Марианы, массаны, дружинники Мячеслава, маги Миланы, окроленные близостью победы, они набрасывались на дезорганизованных чудов и рвали их на куски. Это был уже не бой, а избиение.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 «Номер дома?» – поинтересовалась Милана. Ольга ответила. Последовала короткая пауза, после чего воевода вновь вышла на связь. По всей видимости, объект направляется в квартиру Витольда Ундора – чудо из ложь драконов. Сообщите, как только станет известен подъезд, в который вошел объект. Милана так и не смирилась с тем, что Власта попала под подозрение, а потому приказала называть девушку безличным объектом.